За светлейшего генералиссимуса печальников не оказалось. По отъезде Александра Данильча, малолетний государь, не стесняемый никакой уздой, воспользовался полной свободой. Учение было почти отброшено. С утра до вечера, а иногда и по целым ночам, государь забавлялся то охотами, то балами, то приключениями, свойственными более зрелому возрасту. Руководителем этих забав, конечно, явился 19-летний Иван Алексеевич, получивший звание обер-камергера, майора гвардии и пожалованный за раз двумя орденами Александра Невского и Андрея Первозванного. Юноша подошел к небывалому фавору. Во главе двора стояли три лица, любившие глубоко и нежно государя, желавшие ему полного добра, но не владевшие такой железной волей, какая была у светлейшего князя. Познакомив ребенка с преждевременными удовольствиями, Иван Алексеевич, несмотря на свою ветренность, скоро понял, по какому гибельному пути он его повел — И стал отстраняться, стал заговаривать о благоразумии, об обязанностях, но уже было поздно. Между придворными ходил рассказ о том, как однажды, когда государю подали для подписи какой-то смертный приговор, Иван Алексеевич, стоя позади кресла, наклонился и больно укусил государю ухо. «Что с тобой, Иван?» спросил государь, обратившись к своему любимцу. А то, государь, что прежде чем подписывать приговор, надо бы вспомнить, каково будет несчастному, когда ему будут рубить голову. Может быть, постепенными и настойчивыми усилиями воспитателю Ивану Алексеевичу и сестре Наталье Алексеевне и удалось бы подействовать на государя благотворно, Но к несчастью явился другой воспитатель, с другими взглядами, другими убеждениями, в лице Алексея Григорьевича Долгорукова, особенно сблизившегося с государем в Москве после коронации.